Глава двадцать Архон. Измененными оказались бывшие разумные самых разнообразных рас. Алтарь защитил разум темных эльфов от опасного соседства с запредельным магическим фоном и не допустил деградации этого народа. Постоянное ментальное давление, которое распространялось от миллионов павших душ, проникло в сознание выживших и свело их с ума. А бесконтрольно рассеянная повсюду магия изменила их тела, превратив в опасных монстров, лишь немного напоминающих людей, орков и других разумных. Они заняли довольно обширный участок древнего леса и пытались уничтожить всех, кто нарушал их границы. Исключением был дракон. Его территории вплотную прилегали к участку леса, подконтрольному измененным и одичавший ящер в поисках пропитания часто совершал нападение на поселение. Им хватило остатков разума, чтобы понять, что справиться с ним нереально, и в такие дни измененные привыкли отдавать жертвы, чтобы избежать разрушения селений. Деревни были примитивны до невозможности. Чаще всего это были убогие хижины, собранные из веток. Но главное, что их тут много, все они 250-го плюс уровня, и опыт льется рекой. Чтобы особо не рисковать во время схватки с драконами, я провел в локации с измененными 10 дней, сумев прокачаться до 235 пятого уровня. Прежде чем вступать в опасное противостояние с квестовыми мобами, мне нужно было привыкнуть к адамантитовой броне, научиться следить за энергетическим потенциалом доспеха, проверить в деле новые скиллы. Не исключено, что побежденный ящер был самым слабым в своем семействе. Уж слишком легко мне далась победа. Очень может быть, что это было сделано намеренно, так сказать, для затравки, чтобы заманить возомнившего себя великим нагибатором игрока в ловушку. Но вот не верю я, что настолько мощный сет можно заполучить так просто». Существует вероятность, что я сломал в системе всю игру, когда получил благословение Тарсунвальда и завладел оружием бога раньше времени, и именно поэтому прокачка в этой локации дается мне так просто. Но подстраховаться все равно стоит. Поначалу убивать толпы измененных, многие из которых могли пользоваться магией, было трудно. Но со временем оптимальная стратегия боя была найдена. и конвейер «Фарма» заработал в полную мощность. С каждым днем внутренняя тревога усиливалась. В королевстве что-то происходит, на душе неспокойно. Поэтому я выкладывался на 150%, чтобы достичь нужного результата как можно скорее. Глядя, как я без передышки истребляю опасных монстров, Элиана Эль наконец сменила гнев на милость. Я все же смог завоевать ее уважение своим упорством и мастерством бойца. Ее компания перестала быть обременительной, и в редкие часы отдыха она даже соблаговолила поговорить со мной на отвлеченные темы. Впрочем, ее рассказы о кровавых традициях темных эльфов мне не нравились. Схожесть ее имени и имени Великой Матери оказалась не случайным. Они кровные сестры. Но когда перед каждой молодой девушкой, достигшей сорока лет, а по меркам темных эльфов это практически юность, встает в выбор профессии, она выбрала охоту на монстров, а не жречество, что ей пророчили родственники. А вообще, она рассказала об укладе жизни темных эльфов очень мало. Но главное я понял. Мужчина в их обществе является существом низшим, Бесправным, только и годным, что для охраны своих повелительниц и продолжения рода. Мальчиков с самого детства воспитывают так, чтобы они не допускали и мысли перечить жрицам, да и вообще любым женщинам. Никаких тайн она, естественно, раскрывать не спешила. Кто я такой для этого? Обычный мужчина, да еще и другой расы. Поначалу она вообще удивлялась, как эта ее сестра не принесла меня в жертву, на что я решил промолчать. Тем не менее, время шло. Уровни персонажей и пэтов ползли вверх, и вот наступил момент, когда я взял 235 уровень. Победа над тремя драконами принесет мне 15 уровней. что, наконец, даст мне возможность покинуть эти опасные земли и вернуться к своему клану. Второй брат Сенгура оказался намного злее и опаснее. Монстр достиг 385 уровня и обладал очень неприятным набором умений. В какой-то момент схватки он даже заставил меня немного понервничать и активировать плазменную кромку меча. Благо, за последнее время я набил большое количество душ, и особого дефицита не было, да и время действия уникального свойства существенно увеличилось. С этого момента расстановка сил на поле боя резко изменилась. При помощи блинка я оказался за спиной монстра, а элмарил с невероятной легкостью отрубил одно из двух рудиментарных крыльев дракона, служащих ему дополнительной опорой. Из раны хлынула ядовито-зеленая жидкость, лишь чудом не забрызгав меня с головы до ног. Как ни странно, но меня спас сам ящер. Получив серьезную травму, он дернулся и нанес неожиданно быстрый удар, буквально впечатавший меня в ближайшее дерево. Не помогло даже предвидение, я попросту не успел среагировать. Но главное было сделано. Из отрубленной конечности обильно вытекала кислотная кровь, и от ядовитых испарений место нашей битвы заволокло зеленым дымом. Местные деревья, на которые попала эта жидкость, издавали душераздирающие звуки, не похожие ни на что слышанное мной ранее. Одно из них, подвергшееся наибольшему повреждению, прожгло кислотой насквозь, и оно рухнуло, придавив краем ствола, корчащегося от боли дракона. Это и решило исход схватки. Моб потерял мобильность, и его голова очень быстро покинула плечи. Сработал шанс смертельного удара, и тварь затихла. Когда я увидел, что стало со стволом дерева, то похолодел от ужаса. Не отбрось меня случайный удар монстра, меня бы окатило с ног до головы, и не помогла бы никакая эссенция жизни, мне попросту нечем было бы достать пузырек. В следующий раз надо быть более бдительным, решил я и дотронулся до трупа. Второй предмет из уникальной коллекции боевого архимага занял свое место на моих руках. Адамантит уже привычно растекся по всей руке, от кончиков пальцев до ключицы, и я стал еще немного сильнее. Чтобы не выделяться на общем фоне, перекрасил наручи в защитный цвет, как и поножи, и изменил их форму. Теперь они, по своим внешним данным, неотличимы от моих прежних доспехов. Незачем врагам знать, что я владею столь мощной экипировкой. Емкость внутреннего накопителя увеличилась, и я облегченно выдохнул. Пару раз я чуть не упустил момент, заметив, что энергия практически достигла верхней границы шкалы в последнюю секунду до взрыва. Слишком увлекся сражением. Характеристики персонажа подскочили еще больше. Второй предмет сета не отличался в этом плане от первого. Мне стало уже откровенно страшно заглядывать в таблицу статуса, настолько нереальные цифры должны там отображаться. Теперь я понял, что имелось в виду в описании уникальных предметов. Когда я соберу сет, то стану практически непобедим. С двумя предметами и оружием бога прибить третьего брата ужаса леса не составило больших проблем. Весь бой занял не больше 20 минут. Я буквально разорвал 400-уровневого моба на части. не оставив ему ни единого шанса и получил в награду адамантитовый шлем боевого Архимага. Не обольщайся, человек, проговорила Элиана Эль, внезапно появившись возле меня. Сенгор намного сильнее своих братьев. Он слишком долго провел в самом центре древнего леса. По легендам там был установлен один из мегалитов. Этот мощнейший артефакт ушедшей эпохи был поврежден во время битвы богов. Он высасывает магию из всех, кто окажется внутри. Его аура опасна, она влияет на все живое, изменяет, делает сильнее физически, но подчиняет разум, превращает в бездушного убийцу. Ты поймешь это, когда войдешь в чащу леса. Более не говоря ни слова, она побежала. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Путь был неблизкий, нам пришлось двигаться весь день, чтобы только добраться до границы чащи леса, где начинается территория, подвластная Сенгуру. Не заметить ее было нереально. Природа по ту сторону выглядела иначе. Могучие деревья, уходящие ввысь, были абсолютно черными, но они оказались живыми. Подняв голову, я увидел густую желто-оранжевую крону, в которой мелькали неясные тени. Я включил свойство уникального шлема, позволяющее увидеть тепловую сигнатуру монстра на достаточно большом расстоянии, и ужаснулся. Вершины деревьев буквально кишели от мобов. Их там были тысячи. Они не спускались ниже определенного незримого рубежа, предпочитая держаться на высоте. Я подошел вплотную к границе, разделяющей, как мне показалось, два мира, и внимательно осмотрелся. По ту сторону земля была абсолютно чиста. Нигде не было видно ни упавшего с дерева листочка, ни обломанной веточки, ничего. Как такое может быть, если наверху копошатся тысячи монстров, я не понимал. «Дальше тебе придется двигаться одному, человек». Мы не пересекаем границы чаще леса. Тех, кто хоть раз совершил такую глупость, больше нет в живых. сен невероятно злобен. Он чувствует нарушителя на любом расстоянии, и его слуги всегда приходят за ним, куда бы он ни спрятался. Если ты не сможешь его победить, то путь в пещеры темных эльфов для тебя будет закрыт. «Мы не станем жертвовать собой в бесплодных попытках защитить тебя». «Я разговаривала с сестрой перед тем, как отправиться в путь. Это не противоречит союзному соглашению, это не война с властелином. Помощи от нас не жди. Прощай, человек». Эльфийка растворилась в пространстве, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. Я отнесся к словам эльфийки со всей серьезностью. Если она считает, что этот дракон сможет достать меня даже в пещерах, и десятки тысяч эльфов не смогут ему в этом помешать, то это очень опасный противник. Ограничиться тремя предметами сета и вернуться домой? Можно, конечно, но делать этого очень не хочется. «Осталось добыть всего лишь один предмет, и существует большая вероятность, что когда я вернусь в общий мир, система посчитает квест проваленным и отберет у меня уникальные предметы». Хомяк испуганно забегал в углу. Грызун явно не хотел лишиться столь вкусной плюшки, впрочем, как и я. «Но в случае моей смерти я теряю не только сет предметов, но и поддержку темных эльфов». Ведь Элиана Эль прямым текстом заявила, что эльфы не пустят меня в свои пещеры, а значит, я не смогу открыть портал в общий мир для их войска. Лишаться столь искусных убийц, как темные эльфы, в предстоящем сражении с армией тьмы очень не хочется. Но без четвертого предмета сета справиться с властелином будет практически невозможно. По словам Тарсунвальда, он сравнялся по силе с богами, а победить Бога очень непросто. Я не привык отступать на полпути. Лучше попытаться и проиграть, чем отступить и каждый последующий день думать об этом. Отдыхаю до утра и открываю охоту на Сенгура, твердо решил я. Оборудовал себе безопасное место для сна, защитил его всеми доступными мне способами и, установив иллюзорную сигнализацию, уснул без лишних мыслей. Решение принято, и в душе больше нет места сомнениям. Внимание! Вы вошли в локацию чаще древнего леса. Вы попали под влияние ауры поглощения. Эффекты. Минус 10% от запаса маны в час. Плюс 50% к физическому урону в час. Внимание! Если аура опустошит вашу шкалу маны, изменения станут необратимы. Внимание! Время в чаще леса течет гораздо медленнее, чем в основном мире. Один час в этой локации равняется минуте в основном мире. Ого! Опять эти непонятки со временем. Получается, год в этой локации равняется шести дням Реала? Жестко. Аура поглощения ударила в голову сразу, как я пересек границу чаще леса. Шкала маны уменьшилась на десять процентов, а в голове появился неприятный зуд. Он был пока еще слабый, еле уловимый, но уже заметный. С каждым часом моя ментальная защита, которая неотрывно связана с магией, будет истощаться. И если я не выберусь отсюда за девять часов, то окажусь во власти мегалита. Я так и не понял, чем на самом деле является это строение древней цивилизации. И, честно сказать, особого желания это выяснять у меня нет. Нужно прикончить дракона, причем сделать это как можно быстрее, пока количество маны не упало до критически низкой отметки. После моего появления толпа монстров, обитающих на вершинах деревьев, заметно оживилась, но атаковать не спешила. До ушей доносился невероятный шум, издаваемый непонятными существами. Разглядеть их подробно у меня не получилось, а в тепловом зрении они виделись как единая бесформенная масса. Очень надеюсь, что все они не обрушатся на меня одновременно. Скорее всего, вершина исполинских деревьев — это единственное безопасное место, где можно укрыться от сенгура. Чаще леса была настоящим лабиринтом. Порой деревья стояли столь плотно, что приходилось делать изрядный крюк, чтобы продолжить движение к центру. Дракона нигде не было. Я двигался уже больше четырех часов, не встречая никакого противодействия, и уже начал нервничать. Еще бы, персонаж лишился 40% маны, а врага все нет Чем дальше я продвигался, тем меньше мобов мелькало в вышине Они явно опасались селиться рядом с местом обитания злобного монстра Мне начали попадаться следы его деятельности То и дело я натыкался на кости всех различных форм и размеров На деревьях виднелись глубокие царапины от когтей невероятных размеров, из которых медленно вытекала мутноватая, слабо светящаяся жидкость. Мегалит я увидел, когда аура поглощения сожрала еще 10% моего запаса маны. Он располагался в центре огромной поляны и выглядел странно. Высотой в девятиэтажный дом овальной формы, абсолютно гладкий, насыщенно-алого цвета. Он пульсировал, словно сигнальный маячок, привлекающий к себе внимание. Активировав свиток с заклинанием бинокль, разглядел большую пробоину в самом верху мегалита. От нее в разные стороны уходило несколько глубоких трещин, но было видно, что конструкция сможет простоять еще очень долго. Силы удара, проделавшего это отверстие, не хватило, чтобы полностью уничтожить артефакт древних, но попадание явно что-то там повредило. Мне кажется, он не должен пульсировать, но это чисто мое субъективное мнение. «Ты пришел, жалкий, убогий, никчемный Лэнд. Ты ответишь за пережитое мной унижение!» Никогда еще Верховного Архона не запирали в детской игре. Как же долго я ждал этого момента!» Из входа в Мегалит показалась морда Красного Дракона. Я узнал его сразу. Так вот, значит, куда забросила игровая судьба старшего. На секунду мне даже стало жаль Бедолагу. Сколько же он тут просидел? Восемь лет Реала умножаем на шестьдесят... И получаем четыреста восемьдесят. Он просидел тут четыреста восемьдесят лет? Без возможности выйти из игры? Печально. Как ты меня назвал? Ящерица Переросток. Не остался в долгу я. Лэнд, Архон, что-то знакомое. «А, точно, именно эти непонятные слова врезались мне в память, когда я освобождал души павших. Так вот, как называют себя старшие». И тут он начал выходить из мегалита, и я опешил от его размеров. Архон разожжался до совершенно неприличных размеров. Или, вернее, будет сказать, не разожжался, а раскачался. Огромное, десятиметровое тело дракона бугрилось от мышц. Похоже, он все это время сидел на стероидах, вновь совершенно не вовремя промелькнула в голове дурная мысль. «Не смей называть меня ящерицей, червь!» Дракон с силой ударил передними лапами по земле, и меня шатнуло, хотя я находился от него метрах в пятистах. Вот это силище! Он, наконец, вышел полностью, и я мысленно присвистнул. «Шестьсот восемьдесят девятый уровень! Эта хрень качалась четыреста двадцать лет! Да он пришибет меня одним плевком! Радует только одно — у него точно нет никакой магии!» Мегалит выпил ее в самом начале. «Сколько прошло времени!» «Я потерял счет!» «С нашей последней встречи прошло больше восьми лет. По-нашему», — добавил я после небольшой паузы. «Прошло меньше половины отведенного вам времени», — взревел Архон, и на его лице отразился ужас. «Да, перспективка не из приятных. Если задумка оставшихся старших воплотиться в жизнь, то ему придется просидеть тут еще очень долго». «Убей меня, Лэнд!» — обреченно попросил Архон, а я прочитал в его глазах подступающее безумие. «Ящерка точно не удержит крышу на месте до конца испытательного срока». «Стоп! Что за слова? Я так не говорю. Похоже, моя собственная крыша тоже дала течь. Поганая локация. Надо поскорее выбираться отсюда». «В принципе, именно за этим я сюда и шел». Совершенно честно ответил Архону я. «И что, ты не будешь сопротивляться и позволишь мне собрать уникальный комплект?» «Да мне плевать! Я просто хочу выбраться отсюда и прекратить этот кошмар!» Как-то слишком быстро он перешел от угроз к просьбам. Подозрительно все это. То жалкий червь, убогий, никчемный... то убей меня и дай свободу. Я научился противостоять влиянию этого мегалита, но надолго меня не хватит. Вспышка ненависти, когда я тебя увидел, оборвала контролирующую разум нить, но она быстро восстанавливается. У тебя осталось всего несколько минут, пока я не буду сопротивляться». Огромный архон задрожал всем телом, похоже, он прикладывал массу сил, чтобы противостоять влиянию мегалита И я решился Феникс взмыл в небо и набросился на неподвижного дракона Чтобы обнулить его шкалу жизни за такой короткий срок, придется активировать высшую боевую форму Других вариантов нет, уж слишком много хитпоинтов в его шкале Я почти успел. Оставалось всего каких-то пять процентов. Дракон неуловимым движением раскрыл огромную пасть и устремился в атаку. Среагировать вовремя я не успел, хоть и постоянно ожидал нападения. Челюсти сомкнулись, и левое крыло пронзило нестерпимая боль. Мегалит, наконец, завладел телом ящера и стремительным броском откусил крыло феникса. Меня выбросило из боевой формы и искалеченной куклой без одной руки бросило на землю. Приземление было не из приятных. Пропахав носом метра три, я, наконец, остановился. Из обрубка христала кровь, стремительно опустошая шкалу жизни. Быстрый каст огненного шара, заклинание зависло в воздухе, и я, не задумываясь, сунул культю в огонь. Это еще не конец, главное — снять дыба в кровотечение. Новая порция боли, как ни странно, прояснила сознание, и я успел разглядеть опускающуюся на меня лапу монстра. Блинком ушел от кости дробительного приема дракона и, активировав левитацию, начал кружить вокруг исполинского ящера, пребывающего в состоянии бешенства. Сингур был в ярости. Он метался по поляне в бесплодных попытках достать кусачью осу, никак не желающую умирать. «Жаль, что гад добил раненого Игниса, и теперь ему хватит всего одного попадания, чтобы отправить меня на точку возрождения». Улучив момент, выпил эссенцию жизни. «Не зря я хранил это редкое зелье с длительным откатом применения. Пригодилось». Откушенная рука восстановилась за считанные секунды, и я вновь был во всеоружии. Ну что же, осталось снять пять процентов жизни, и он труп, то есть уже шесть. Регенерация у дракона просто дикая. Поехали. Каст, каст, каст. Заклинания с моими раскачанными до небес характеристиками и оружием Бога должны наносить чудовищный урон. Должны, но не наносят. «Без усиления высшей боевой формы почти божественные резисты Сенгура режут 96% входящего урона». Я скрипнул зубами от злости. «Как же не вовремя сдался Архон? Еще бы несколько десятков секунд!» Оглушительный рев, разрывающий барабанные перепонки, прервал поток мыслей. Глаза заволокла багряная пелена, сознание поплыло. Но, преодолевая забытье, я отдал приказ руке поднести к губам зелье жизни. Прохладная жидкость потекла по пищеводу, и я снова взял под контроль игровое тело. Спасибо плащу теней, левитация не требует маны, и поэтому не отключилась. Еще одного такого умения противника я точно не переживу. Здоровье на 10% придется рисковать. Страх. «Тебе надо отвлечь его. У меня будет только один шанс». Все это время спутник прятался в лесу. Не было смысла привлекать его к битве. Я рассчитывал справиться с фениксом, а потом пытался оправиться от калечащего дебафа. Но теперь пришло время опробовать недавно полученный скилл. На 250 уровне волк получил свою боевую форму. Это произошло недавно, и опробовать умения не доходили руки. Наша связь со спутником перешла на качественно новый уровень. Мы буквально чувствовали мысли друг друга. Вот и сейчас я не видел, как волк, уйдя в инвиз, сорвался с места и побежал мне на помощь. Я чувствовал это. Я мог определить его местоположение с точностью до метра. Теперь главное, чтобы Сынгур не заметил его раньше времени, но об этом я позабочусь. Каст. Два огненных луча врезаются в череп монстра, приковывая его внимание ко мне, пока страх заходит со спины. Мощнейшее заклинание, способное плавить камень, оставляет на чешуе дракона лишь небольшой ожог, не причинив особого вреда. Уклоняясь от валуна, запущенного сенгуром, он предпринял очередную безуспешную попытку меня достать. «Пора!» — командую я страху. Раздается оглушительный вой, и волк бросается в атаку. Боевая форма изменила его. Он втрое увеличился в размерах и по своим габаритам достиг взрослого земного слона. На стальном окрасе шерсти появились красные полоски, которые сливались между собой, образуя защитную магическую сеть, на определенное время блокирующую повреждения. Страх набросился на дракона, за считанные мгновения разорвав опорную лапу. Сингур взревел от боли и сомкнул экскаватороподобную челюсть, попытавшись одним движением перекусить моего волка пополам. Но не тут-то было. Защитная сеть вспыхнула, опаляя морду твари огнем Дракон взревел еще громче И в этот момент я ударил Редкое заклинание за мгновение довело кровь моба до кипения Причиняя нестерпимую боль Он повалился на землю, конвульсивно содрогаясь всем телом Умение знаток анатомии подсветило единственную уязвимую точку на теле Сенгура «Блинк» Элмарил с активированной плазменной кромкой с легкостью проникает между чешуйками брони под нижней челюстью твари. Но его длины для проникновения в полость черепа явно недостаточно. Мысленной командой увеличивают длину лезвия оружия бога войны, пока неизвестный науке металл не пронзает насквозь мозг ужаса древнего леса. Внимание! Смертельная атака. Сенгур, ужас темного леса, убит. Внимание! Уникальное задание ужас темного леса выполнено. Награда плюс пять уровней, нагрудник боевого архимага. Да! Я сделал это! Уникальный сет по праву мой. Принявший свой прежний вид страх, прихрамывая, подошел ко мне и ткнулся носом в грудь. Похоже, он все-таки пострадал во время скоротечной схватки. Я потрепал спутника, прошедшего со мной огонь и воду по холке. «Спасибо тебе. Ты мне очень помог. Но нам надо спешить. На душе очень тревожно. Друзья в беде». Нагрудник занял свое законное место, и я потратил несколько минут, чтобы изучить свойства собранного комплекта. От прочитанного глаза полезли на лоб». Такую мощь трудно себе представить. В общем мире я буду способен убить практически любого игрока или НПС, особо не напрягаясь. Главный вопрос состоит в том, хватит ли мне сил, чтобы справиться с «Властелином». Мысленная команда, и передо мной загорается ярко-красная арка портала. Теперь мне не надо строить плетение, хватит лишь одного желания, и любое изученное заклинание появится перед глазами. Правда, теперь у заклинаний от первого до третьего ранга появился откат, в зависимости от силы. Но это мелочи. Возможность мгновенно материализовать любое плетение бесценна. Портал привел меня в тронный зал темных эльфов. Дориана Эль была на своем месте и смотрела на меня ошарашенными глазами. Еще бы, на моей голове красовалась императорская корона людей. Как оказалось, погибший император Атлантов, являвшийся сильнейшим магом своего времени, зачаровал комплект адамантитовых доспехов. Тот человек — кто по праву завладеет этим комплектом, становится императором людей. И если внешний вид доспехов можно изменять по своим предпочтениям, то корону скрыть невозможно. Она останется на моей голове навсегда. Я уже хотел сказать, чтобы эльфийка готовила войско, как появился системный запрос. Внимание! Для активации божественной защиты клановой цитадели Прайм Требуется согласие лидера. Подтвердить? Мои предчувствия меня не обманули. У друзей действительно серьезные проблемы, и они нашли способ, как оповестить меня и призвать на помощь. Если честно, то я совсем забыл об этом требовании божественного накопителя. «Дриана Эль, срочно собирай войска. Я сейчас открою портал в общий мир, но сколько он продержится, не знаю». «У меня все готово», — начала была эльфийка, но я ее уже не слушал. «Я хочу вернуться в свой замок», — попросил систему я. «Внимание! Портал в общий мир будет работать один час». «Отлично! Я все же выполню свою часть сделки». «Дариана Эль, у вас час. Жду на той стороне». Привычное ощущение полета, и я очутился на центральной площади Прайма. Рядом со мной горит черный овал портала, из которого уже начинают выходить темные эльфы, морщаясь от яркого солнечного света. Взгляд на виртуальную карту. «Ага, все собрались в комнате с глобальной картой. Значит, именно туда мне и надо». Портал переноса открылся по первому моему желанию. И уже через миг я предстал перед ошарашенными друзьями. «Я вернулся?» С улыбкой на губах проговорил я. «Ну, что тут у вас стряслось?» «Кир!» «Ну, слава богу!» заорала Наташа и, бросившись ко мне, повисла на шее. Я обнял жену и, поглаживая ее по спине, спросил у все еще не отошедших от шока игроков. «Вы звали на помощь?» «Где беда?» «В Краффорте». Первым пришел в себя брат. «Кир!» Нас предали. Город практически взят. Сейчас бои идут во дворце, гвардия держится из последних сил. Что со Стефаном и Катариной неизвестно. Враги появились из портала в нашем имении, и за считанные мгновения прорвались к дворцу. Их было очень много. Мы этого не ожидали. Нас моментально отправили на респ. А возродиться в городе мы не могли, включился осадный режим. кто Буквально взревел я, а вокруг моего силуэта заплясали искры разгорающегося пламени. Надо было самому заниматься вопросом предателей, а не скидывать его на брата. Король доверил мне секретный проход, и именно оттуда пришла погибель. «Воланда!» «В полной тишине», — ответил Саша.